Дождь жизненно необходим для сельского хозяйства. Это утверждение в равной степени относится и к нам, и к первобытным людям. В глубокой древности земледельцы, которые первыми превратили возделывание почвы в широкомасштабное хозяйство, селились по низменным долинам крупнейших рек Ближнего Востока, Нила в Египте. «Тигра» и «Ефрата» в Ираке, «Инда» в Пакистане и Индии. В строгом смысле нельзя сказать, что в этих местностях дожди шли часто. В нижнем течении Нила осадки не выпадали практически никогда. Реки сами по себе снабжали водой людей, животных и посевы, а ирригация требовала приложения немалых сил. Но именно дожди питали реки. Дожди эти большей частью проливались в гористых областях, где реки брали свое начало, а земледельцы, жившие близ Устьев, непосредственно с дождями не сталкивались. Когда же дождь шел на головы жителей, населявших очаги земледельческих цивилизаций в засушливых районах, Люди чаще всего были поражены тем фактом, что вода льется с неба, и считали это своего рода подарком богов. Эта вода орошала посевы, и надобность в тяжелых ирригационных работах отпадала. В те давние времена само собой разумелось, что существуют два источника воды – реки и дождь. Отделяла же их друг от друга как раз твердь. Глава седьмая. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И стало так. Когда Бог сказал «Да будет свет», Сразу же возник свет, и все тут. Однако свет — это нематериальное тело, и люди не имели ни малейшего представления, как его можно создать. Твердь же была материальным объектом, по крайней мере, по представлениям того времени. Поэтому после слов Бога «Да будет твердь!» авторы Жреческого кодекса добавляют «И создал Бог твердь!» Можно бы рассматривать эту фразу просто как повтор. Бог сотворил твердь, лишь произнеся необходимые слова. С другой стороны, создается четкое впечатление, словно Бог и впрямь выковал тонкий металлический колпак, приспособил его над землей и соответствующим образом закрепил. Очень уж безыскусная картина сотворения мира. Но ведь в вавилонском мифе о начале мироздания боги ладят Вселенную чисто человеческими методами, и определенные следы такого представления вполне могли закрепиться в лексике Жреческого кодекса. Они же объясняют, почему Богу потребовалось несколько дней для завершения работы. Будь это вопрос одной лишь Божьей воли, Всю процедуру можно было бы совершить в мгновение ока. Но коль скоро речь идет о многотрудной работе по металлу, тогда перед нами четкое указание на то, что Бог обладал действительно сверхчеловеческими способностями. На создание всего неба Он затратил один единственный день. Вот прямое подтверждение того, что вода, была не только под твердью, знакомая нам всем вода, которую мы встречаем на земной поверхности, но также и над нею, та вода, которая выпадает в виде дождя. Судя по всему, никому и в голову не приходило задуматься, а не настанет ли день, когда весь запас воды над твердью будет израсходован. Или же, коли на то пошло, не случится ли, что запас воды под твердью увеличится до последнего предела и займет все доступное пространство».